Жизнь в потоке. Они шли мимо магазинчиков и овощных лавок. В воздухе разливался аромат поздних горько-сладких апельсинов. Именно в поздних апельсинах есть этот сок, афродизиак, опьяняющий и возбуждающий. Синичка бессознательно замедлила шаг. Она впервые за долгое время напряжения и тревожной суеты почувствовала, что не хочет никуда торопиться. Наоборот. «Хочет глубоко прочувствовать каждый момент и насладиться им». Вспомнилась фраза кого-то из ее статусных подруг. «Богатые люди ходят медленно». Синичка подумала, что богатство — это ощущение внутреннего благополучия. И это ощущение все в порядке» сначала рождается внутри, а уже потом снаружи. Следом в сознании начали всплывать мудрые мысли знаменитых авторов, которых ей рекомендовал психолог. Незадолго до отъезда в Рим она читала статью психотерапевта Эстер Пирель об эротическом интеллекте. Научная статья Эстер Перель, в котором она развивает концепцию эротического интеллекта, опубликована в журнале Psychotherapy Network в 2007 году. Одна из фраз врезалась в память. Когда партнеры, способны открыто делиться мыслями и эмоциями, между ними формируется высокая степень доверия и сильная эмоциональная связь. Это дает обоим свободу исследовать собственную сексуальность. Близость рождает сексуальность. Синичке так захотелось этой близости, открытости, доверия, даже какого-то нового бесстрашия, которого у нее уже давно не было. Она так устала ждать подвоха от подруг и любимых мужчин, страдать из-за надуманной ущербности, обесценивать себя. Надоело жить по сценарию, написанному мамой. Возможно, маме жилось спокойнее, когда ее убеждения, что счастливых отношений не бывает, подтверждались судьбой дочери. Возможно, она бессознательно толкала дочку к таким отношениям, в которых не может быть никакой радости. Синичка даже допускала крамольную мысль. Для мамы невыносимо видеть, что кто-то из женщин в ее окружении смог стать счастливой и любимой. Чужое женское счастье могло причинять ей нестерпимую душевную боль, ведь у нее его не было, так пусть и у других не будет. Как родители разрушили ее собственное счастье, так и она, сама того не осознавая, рушила счастье своей дочери. Неосознанное повторение родительской модели поведения — распространенное психологическое явление. Об этом Синичка узнала на терапии. «Да гори оно, это тяжелое прошлое без любви!» синим пламенем. «Мама, я больше не маленькая девочка, и я не обязана жить по твоим правилам, чтобы нравиться тебе. Я хочу нравиться самой себе и создавать свою жизнь. Свою, мам, а не твою. Если ты была несчастна в отношениях с моим отцом, это не значит, что я тоже должна быть несчастна как женщина. Я не ты. Я другой человек», — кричала женщина внутри нее. Большая, уверенная, взрослая жизненная сила поднялась в синичке откуда-то снизу, как будто из-под земли, из того кромешного ада, в котором горело сейчас ее раненое детство, и все боли маленькой девочки. Все это было сожжено, чтобы превратиться в пепел и стать плодородной почвой, на которой могут вырасти прекрасные цветы новой женской жизни. Это было настолько сильное внутреннее движение, что ее спутник моментально его почувствовал. «Карамия, ты что-то хочешь?» «Да, конечно. Она хотела. Она хотела жить. И опять закружились вокруг нее призраки великих психологов, как свита, которая сопровождала в новый этап жизни и помогала не сбиться с пути». Вспомнился Фрейд, который считал, что либидо — не просто половое влечение. Оно стоит на стороне жизни, и его задача — обезвредить разрушительное влечение к смерти. Лебида Та великая сила природы, которая удерживает человека на стороне света, а не тьмы. И в пронзительном свете итальянского солнца это становилось особенно ясным. Рим насквозь пропитан тем, что Фрейд назвал либида, воля к жизни. Синичка так хотела хватать эту жизнь огромными сочными ломтями, но все, что она могла получить прямо сейчас, на глазах у толпы, взять апельсин. Она попросила своего спутника выбрать для нее самый спелый и, не в силах сдержаться, с жадным наслаждением впилась зубами в нежную мякоть. Густые капли потекли по подбородку, и она с чувственным восторгом начала облизывать свои губы. Одна, самая быстрая капля, чуть не упала с ее лица, но вдруг вовремя подхватил ее кончиком пальца и слезнул. Потом заглянул в ее бездонные осенние глаза до самого дна и спросил, Ты останешься время на девять с половиной недель. И оба рассмеялись. На одной из лучек они сели за столик в ресторане, но она была переполнена эмоциями и совсем не чувствовала голода. Позже даже не могла вспомнить, что ела в тот вечер. Она просто ела, потому что пища стала еще одним подтверждением желания жить священным жертвоприношением живому телу. Все, что она делала теперь, поддерживала ее движение вперед в потоке. Ей хотелось чувствовать эту динамику и осознавать, как летят приятные мгновения. Что бы ни происходило раньше, это уже не имело разрушительной власти над ней. Синичка впервые в жизни захотела отпустить контроль и поплыть по течению. Сумерки медленно и постепенно заходили в вечный город. Мягкое свечение предвечернего Рима очаровывало. И величественный силуэт, Кастелло Сант-Анджело напоминал о том, что просящие получают ответ, ищущие — находят, а стучащему — отворяют дверь. Но все это происходит только в одном случае — если ты продолжаешь жить, надеяться и верить. Совет психолога. 5 подсказок, как начать новый этап после пережитой эмоциональной боли. Пережить травму отвержения — это как заново собирать картину из разрозненных пазлов. Но важно помнить, фрагменты, в которых сложно уловить смысл, можно соединить в прекрасное целое, наполненное содержанием. Главное знать, как это сделать. Вот несколько идей, которые помогут вам выстроить новый, более радостный этап жизни. Подсказка первая — посмотрите в будущее с надеждой. Прошлое не должно определять вашу судьбу. Да, травма оставила след но она не должна становиться тюрьмой. Позвольте себе мечтать о новом будущем, где вас любят, ценят и уважают. Чтобы сделать это осознанно, попробуйте визуализацию. Представьте себя через пять лет счастливой, успешной, уверенной. Какие шаги помогут вам туда прийти? Запишите их и двигайтесь вперед. Подсказка вторая. Найдите опору, дело, которое приносит радость. Когда душа изранена, важно найти занятие, которое питает вас изнутри. Это может быть творчество, спорт, путешествие, волонтерство все, что дает вам ощущение смысла. Дайте себе время на поиск и пробуйте новое. Обретая радость в моменте, вы наполняете себя ресурсами, необходимыми для исцеления. Для нашей героини такой отдушиной стали путешествия в Италию. Но это не означает, что все женщины с раной в душе могут стать счастливыми только в Риме. Дело совсем не в смене города или страны. Дело — в разрешении себе сделать что-то новое и пережить новые состояния. Это можно сделать, не выезжая из родного города. Подсказка третья. Научитесь отпускать контроль. Часто женщины, пережившие отвержение, стремятся контролировать все вокруг, чтобы больше никогда не столкнуться с болью. Но жизнь невозможно загнать в рамки, и чрезмерный контроль лишь усиливает тревогу. Разрешите себе доверять миру. Начните с малого. Попробуйте один день прожить без плана. Позвольте себе спонтанные решения. Это поможет вам почувствовать легкость и освободиться от давления. Именно этот шаг сделала наша героиня. Однажды она почувствовала такой кризис, из которого был только один выход. Освободиться от привычного, но от тяжелого детского сценария — и начать жить и вести себя так, как, может быть, не одобрит мама, но как хочется ей самой. В главе, которую вы только что прочитали, есть важный эпизод, когда героиня подчиняется своим спонтанным желаниям и просит своего спутника купить ей апельсин. Это сильная заявка на то, чтобы жить здесь и сейчас, чтобы совершать небольшие действия, которые приносят радость, чтобы не только отдавать, но и брать. Еще этот эпизод про то, что можно просить, получать и знать, что другие не откажут. У людей, раненых материнским отвержением, с детства формируется чувство, что их потребности никого не интересуют. Если маме были безразличны их желания, значит, другим людям они тем более безразличны. Так появляется эта травма. На самом деле все люди разные, и кто-то может отказать, а кто-то ответит на просьбу согласием. Важно оставлять за другими право на отказ, но при этом за собой право просить. Ведь просьбы — это маленькие пазлы в картине близости двух людей. Подсказка четвёртая. Развивайте навык здоровой привязанности. Травма отвержения часто приводит к страху близости. Женщины либо избегают отношений, либо цепляются за партнера, боясь потерять его. Оба сценария мешают построить крепкие и гармоничные отношения. Пытайтесь создавать здоровые границы. Не растворяйтесь в партнере, но и не отгораживайтесь от любви. Практикуйте осознанное общение, выражайте свои чувства, прислушивайтесь к эмоциям партнера и наблюдайте, как строится ваша связь. Обратите внимание, как чутко партнер Синички прислушивался к ее чувствам, которые, казалось бы, незаметны для других людей. И очень важно, что Синичка не закрылась от этой близости. Смогла довериться и получить радость от каждого момента прогулки в потоке. Подсказка пятая. Помните, что вы не одиноки. Ощущение изоляции — частый спутник пережитой травмы. Но важно знать, что ваш опыт разделяют многие женщины, и вы не обязаны справляться совсем в одиночку. Поддержка может прийти из разных источников, от близких, групп поддержки, психологов. Разрешите себе принимать помощь и делиться переживаниями. Искренний разговор с понимающим человеком может стать первым шагом к внутреннему исцелению. Женщинам с такими ранами, как у синички, не просто иметь эмоциональную близость, где есть место не только телесному контакту, но и соприкосновению двух душ. И для нашей героини это маленькая победа, довериться миру без ожидания новой боли, довериться новому знакомому и открыто показать свои чувства. Травма отвержения — это не приговор, это возможность научиться по-настоящему любить и ценить себя, создавая собственный окружающий мир, в котором есть место для любви, заботы и уважения. Ольга Карпова, психолог-сексолог. Медитация «Пион». Представь, что ты находишься в удивительном саду. Аккуратно проложенные дорожки огибают клумбы и горки с яркими цветами. Ты замечаешь розы и тюльпаны, астры и петунии, вдыхаешь острый аромат лилий и наслаждаешься тонким и свежим запахом фиалок. Этот сад совершенен, нет ни одной лишней детали. все подчинено общей гармонии, во всем чувствуется заботливая рука опытного садовника. Вдруг твой взгляд замечает что-то странное. Впереди на дорожке упавший горшок. Ты видишь рассыпавшуюся землю и маленький, хрупкий, почти безжизненный стебелек. Ты чувствуешь, как внутри тебя рождается сила на то, чтобы восстановить порядок в этом саду. Ты хочешь и можешь изменить то, что в твоей власти. Уверенным шагом ты приближаешься к упавшему горшку, ставишь его в устойчивую позицию и начинаешь возвращать землю под стебель. Ты вовремя подоспела. До заката далеко, и есть шанс помочь цветку, пока он не высох на солнце. Теперь в горшке достаточной земли ты аккуратно поднимаешь нежный росток и утрамбовываешь почву, чтобы сделать его устойчивым. Рядом видишь ручей. И хотя у тебя нет под рукой специальных емкостей, ты можешь принести воду в сомкнутых ладонях. Сильное желание помочь цветку творит чудеса, и ты приносишь достаточно, чтобы напоить растения. В этот момент ты осознаешь, как сила намерения может преобразить действительность и как много ты можешь, когда у тебя есть важная цель. Эта цель — поддержать жизнь, стать причастной к продолжению чего-то таинственного и бесценного. Пока есть самая мизерная возможность, жизнь должна продолжаться, потому что даже у хрупкого цветка есть своя миссия. Каждый росток может выжить, если дать ему немного внимания и заботы. «Пожалуйста, живи!» — шепчешь ты цветку. И прямо на твоих глазах происходит невероятное. Казавшийся иссохшим слабенький росток начинает тянуться к солнцу, и на нем появляются зеленые листочки. С невероятной скоростью зарождается бутон, и уже через минуту начинает раскрываться. Это пион. Ты вдыхаешь его аромат, смотришь на нежно-розовые зефирные лепестки и ощущаешь радость. Твой небольшой жест во имя любви сделал тебя более жизнеспособной. Ты совершила этот поступок, потому что отлично понимаешь, как тяжело оставаться в трудную минуту без помощи. Многие женщины похожи на ростки пиона, которые оказались без защиты в трудных условиях. И когда тягот становится слишком много, уже не верится, что жизнь — прекрасный сад, за которым ухаживает заботливый садовник. Если гармония нарушена... Может показаться, что женщина — как цветок в высохшей почве, который упал и до которого никому нет дела. И тогда многие теряют веру в справедливость. Мы не можем изменить прошлое и забыть травмы, с которыми нам пришлось столкнуться. Но в наших силах — дать внимание и заботу хрупкому ростку, который держится за жизнь внутри нас. У нас есть веский повод. Пока мы живы, мы здесь зачем-то нужны. У каждой из нас есть миссия, и если мы пришли в этот мир, в этом есть большой смысл. Просто нужно утрамбовать почву и принести своему цветку в ладонях немного воды. Береги себя, расцветай и украшай этот мир как прекрасный сад своим присутствием.